Глава тридцать вторая. Я медленно приходила в себя. На краю кровати сидела мама. Ман? удивленно прошептала я. Вышла тихо и хрипло. Где я? Ох, Лена, в отделении скорой помощи. Где же еще? Она горько вздохнула и накрыла мою руку своей шероховатой ладонью. За дверью слышался голос стрелецкого. Он с кем-то громко ругался по телефону. Я напряженно сглотнула. «Что со мной?» «Вроде бы все стабильно, внутреннего кровотечения нет. Доктор сказал, до свадьбы все заживет». «До свадьбы, да», — как эхо повторила за мамой я. Слово «свадьба» казалось издевкой. «Замуж меня точно больше не заманишь ни за какие ковришки». Дверь распахнулась, и на пороге показался Олег, а с ним дежурный врач скорой помощи и следователь Береговой. Нас дезинформировали, причем намеренно. Что за город? Что за порядки? Олег заметил, что я очнулась и смягчился. «Леночка, как ты себя чувствуешь?» Я попыталась улыбнуться, но не получилось. «Уже лучше?» – произнесла неуверенно и отвела глаза. — Елена Андреевна, у меня есть к вам пара вопросов по поводу случившегося инцидента. Я правильно понимаю, что Вадим Алексеевич напал на вас в своем кабинете? Я отвела взгляд. — Да, я собиралась забрать документы до того, как его выпустят, но просчиталась. Вадима выпустили раньше. Ума не приложу. Кто мог внести за него залог? Разве что кто-то из его прежних жен? Следователь покачал головой. — К сожалению, дежурный не рассмотрел как следует женщину, которая приехала за вашим мужем. На данный момент местонахождение Вадима Алексеевича не установлено. Мы объявили его в розыск, но будет лучше, если мы поставим охрану возле вашей палаты. — К черту вашу охрану! — вспыхнул Стрелецкий. — Мы улетаем во Владивосток. Уже куплены билеты на частный авиарейс. «Самолет вылетает через два часа. Олег Эдуардович, я бы рекомендовал повременить с перелетом на такое дальнее расстояние». Вмешался врач и с тревогой взглянул на меня. Елена Андреевна сейчас не в том состоянии, чтобы менять часовые пояса. Ей необходим покой. Мы с вами только что просмотрели все снимки. У Лены нет внутреннего кровотечения и серьезных переломов. Она сможет перенести перелет. — Я буду рядом. Я хирург. Уж поверьте, я знаю, как оказать первую помощь. — Как улетаем? А мама? — подала голос я и схватила маму за руку, ища поддержки. Олег сверкнул полным негодованием взглядом. — Лена, я не готов еще раз пережить то, что произошло за прошедшие сутки. Я больше не хочу рисковать твоей жизнью. Будь мы на моей территории. Я бы без зазрения совести выпустил твоему мужу всю обойму в лоб за то, что он с тобой сделал. Но здесь я бессилен, поэтому хочу увести тебя отсюда. У меня ты будешь в полной безопасности. Пусть Вадим Алексеевич творит что ему угодно, но мы с тобой в этом участвовать не будем. — Олег Эдуардович прав, Лена. Мама погладила меня по руке. — Вам лучше уехать. Пока ты спала, мы все обсудили. Олег Эдуардович поможет закрыть долг за квартиру, и я смогу вернуться обратно в пригород. Там у меня подруги, да и наш дом позавчера снова выставили на продажу. Наш старый дом снова продают? Не могла поверить я. Мама кивнула, и я с благоговением взглянула на Стрелецкого. Олег Эдуардович помог мне договориться. Мы внесем задаток. и дом останется за нами. Я перевела взгляд на Стрелецкого. Это правда? Когда ты успел? Он кивнул. Твоя мама рассказала мне, что ты убедила ее продать дом и переехать в город. А теперь дом выставлен на продажу, и она не находит себе места. Думаю, мы сможем договориться с хозяевами дома и выкупить его обратно. Но как мы с тобой расплатимся? — Лен, это такая мелочь. Считай, это подарок. Слишком дорогой выходит подарок. — Нет, недорогой. Твой муж должен был давно это сделать, помочь тебе закрыть долг перед банком. Хотя о чем я? Тихонов и благородство — совершенно несовместимые понятия. При упоминании Тихонова перед глазами снова все поплыло. Я сжалась. Как же я его ненавижу! Ненавижу этого подонка! Как получилось, что Вадим оказался на свободе раньше времени? Если бы я только знала, что он у себя, я бы ни за что не пошла наверх. — Нас намеренно дезинформировали. Стрелецкий порывисто провел по волосам рукой. — У него все были куплены. До сих пор не могу поверить, что я послушал тебя и отпустил одну. — Я еще так торопилась. Хотела забрать все до того, как его отпустят. А он сидел в своем кабинете и ждал, когда я приду. Олег виновато взглянул на меня. — Именно поэтому через два часа мы улетаем из города частным авиарейсом. До тех пор, пока правосудие не разберется с убийством, нам лучше быть далеко отсюда. Частный рейс поможет сохранить наш отъезд в тайне. Я растерянно смотрела на собравшихся возле моей кровати мужчин. Я не готова уехать. Боюсь, Елена Андреевна, самый лучший выход для вас лично находиться как можно дальше отсюда. По крайней мере, до тех пор, пока мы не разберемся с преступлениями, уверенно произнес следователь. Небольшой частный самолет взмыл в небо. На борту, кроме нас с Олегом и его адвоката, никого не было. Бортпроводница принесла поздний ужин и пледы. Олег бережно укрыл мои плечи. «Отдохни, Леночка. Через несколько дней все забудется, как страшный сон», — тихо приговаривал он. «Вряд ли я смогу такое забыть. Пытаюсь устроиться удобнее», — вяло произнесла я. «Даже если Вадима посадят. Я разговаривал со следователем приватно». — подал голос сидящий напротив адвокат. — Нам удалось обнаружить фото сестры вашего мужа. Стрелецкий выразительно взглянул на меня. — Угадай, кто на фото? Я осторожно переложила лед на ушибе. — И кто же? — поинтересовалась невесело. — Татьяна. Я приподняла бровь. — Татьяна? Ну как? Адвокат и Олег переглянулись. — Видимо, ваш муж не успел купить следователя, которому дали дело. Береговой ездил домой к вашей свекрови. Они хотели найти след той самой сестры, которую вычеркнули отовсюду 20 лет назад. Поразительно. Во всех семейных альбомах не хватает фотографий. Кто-то намеренно их удалил и почистил архив. Если сестра когда-то и была, то сведений о ней не сохранилось. Но в школе, которую заканчивал ваш муж, остались старые выпускные фотографии. Там и удалось обнаружить сестру Вадима Алексеевича. — И это Таня? — изумленно уточнила я. Стрелецкий вздохнул и погладил меня по волосам. — Лен, это не Татьяна. Таня росла вместе со мной. Просто они очень похожи, хотя я уже ни в чем не уверен. Даже в том, что был женат. буркнул он. «Елена Андреевна, ваша свекровь видела по телевизору Татьяну Стрелецкую, но приняла ее за свою дочь», — уверенно произнес адвокат. «Тогда кто такая Вика Кожухова? Судя по всему, она и есть сестра Вадима, но они с Татьяной совершенно не похожи. Пока доказательств, что Вика его сестра, нет. Кстати, она тоже таинственно исчезла». «Помчалась вслед за Тихоновым и его новой фавориткой?» — едко усмехнулась я. «Надеюсь, они все втроем сгинут где-нибудь в египетских пирамидах». Это был тяжелый перелет. Я проваливалась в сон, но во всем теле чувствовался ужасный дискомфорт. Вадим был подонком, и меня он не пощадил. Все горело огнем, и каждое движение отзывалось болью внутри. Самолет приземлился, и нас пересадили в японский внедорожник. «Скоро будем дома», — прижимая меня к себе, успокаивал Олег. Я так плохо себя чувствовала, что почти не осознавала его слова. Как проезжали через огромный мост, как заходили в красивый многоэтажный дом, Из-за разницы во времени и слабости я почти не фиксировала окружающую обстановку. Теперь я поняла, почему врач скорой помощи настаивал на том, что надо повременить с перелетом. Лифт поднял нас наверх. Олег предпочитал высокие этажи. — Вот мои дома. Распахивая передо мной дверь, улыбнулся он. — Здесь ты можешь ничего не бояться. Квартира под надежной охраной службы безопасности. Сюда никто не сможет пробраться. Сейчас сделаю тебе ванну, а потом доставят ужин. Лен, все хорошо? Я медленно оседала на пуф прихожей. Почему-то у меня даже не было сил ему ответить.